Глава 10. В Occidental Saloon мы заняли столик самый дальний, чтобы можно было поговорить. Я снова заказал пиво, а Пикет попросил бурбон, причем в том виде, в каком я даже на вид не могу воспринимать. В маленьком толстом стаканчике, без всякого льда, воды или чего-то другого. Так здесь тоже пьют, а у меня при виде каждого глотка сердце сжимается. Просто виски с полки не холодный даже. Мерзость такую чуть ли не смаковать. «Так зачем ты меня искал?» — повторил я свой вопрос. «Тебя и полиция в Гарден-Сити ищет. Липперс — угнанный самолет». «Вот это не надо насчет самолета!» — я прервал его, подняв руку. «Это мой самолет. Я его нашел, и я его привел в порядок. Вы его просто забрали у меня, а потом посадили на него же пилотом. Он попытался что-то вставить, но я опять его прервал. Да, платили зарплату, но именно зарплату я все отработал. Оружие, что ты мне выдал, я оставил. «Липперс», — напомнил пикет — «с ним что-то ужасное случилось? Незаконное лишение свободы. Ты его похитил». «Как похитил, так и отпустил. Вы меня тоже похитить собирались, так что считай самозащитой». «Мы собирались тебя похитить?» — удивился он. «Как всех чужих? Лишить свободы и отправить на Флорида Кис? Это не похищение? Или оно у вас просто законное, поэтому не считается?» «Я не понял последнего заявления», — хмыкнул он результат анализа подтвердил что ты местный в чем проблема на кой черт и вообще убежал никто ничего не понял ни хрена себе анализ я тоже прошел это как хотя тот я что застрелился в гранби после смерти семьи местный а он это же я просто в другой реальности то есть по логике вещей я вполне мог пройти тест Или Пикет врет, сбивая меня с толку, что тоже вполне естественно, потому что на его месте я бы тоже так соврал. Тогда зачем все эти поиски? Липперс не пострадал? Нет, если только морально. Но ему полезно. Пикет усмехнулся. Ну, хоть на этом спасибо. Мог бы сказать, что в дом вломились твари и растерзали представителя федеральной власти в Гарден-Сити, штат Канзас, в мелкий винегрет. Тогда бы меня совесть мучила. А так нет, не мучает. «И?» «Я насчет поисков. Ни за что не поверю, что вы гоняетесь за мной только потому, что я связал и запер Липперса, которого на дух никто не переносил из-за его занудности. В чем я не прав?» «Я ищу тебя из-за того, что ты мне тогда рассказал». Пикет с видимым удовольствием отпил виски из стаканчика, заставив меня сморщиться. «Что?» «Даже видеть это не могу. Я показал пальцем на его стаканчик. Неужели нравится?» «Четыре розы?» — удивился он вопросом. «Нет, пить в таком виде. Ладно, не задумывайся сильно, это у меня фобия такая. И вот ты меня нашел, что дальше?» Пикет снова отпил бурбона из стаканчика явно для меня, затем сказал. «Предлагаю лететь со мной, когда я здесь работу закончу, потому что я здесь вовсе не из-за тебя». «Вот как!» — кивнул я с преувеличенной готовностью верить каждому слову. «Ну ты скажи, а Люси здесь зачем в таком случае?» Люси является военнослужащей армии США. Пикет уставился мне в глаза. И теперь ее перевели сюда, к новому месту службы. Это территория Вайоминг, насколько я помню. Вайоминг входит в состав Соединенных Штатов Америки и официально оттуда не выходил. Так что юридически это наша территория. И правительство США намерено распространить свое влияние и на Вайоминг тоже. А что думает по этому поводу Вайоминг? Здесь думают по-разному но мы будем терпеливы, мы верим в добрую волю граждан нашей страны». Прозвучало очень официально. «Такое ощущение, что ты собираешься добиваться офиса?» усмехнулся я, как будто речь предвыборная. «Run for office. Баллотироваться на выборах» в переводе с английского. «Я действительно так думаю, честно. Мы не в силах контролировать всю территорию, нас слишком мало, но все равно оставлять ее безнадзорной нельзя». Вернуться уже не получится, и мы нуждаемся в некоторых территориях. Жизненно нуждаемся. «Каких именно? Чистое любопытство», — пояснил я. «Небраска, Южная Дакота, например. Там и так всегда было мало людей. Но они производили много кукурузы, кукурузный пояс. Из-за банд вы не сможете дать там людям безопасность». «Не сможем. Банды надо уничтожать. Чем быстрее, тем лучше. Ты же этим и занимаешься, правильно?» «Так насколько ты мной на самом деле интересовался?» Засмеялся я. «Я не говорил, что я тобой не интересовался. Я сказал, что здесь по другой причине, не из-за тебя. Но информация о тебе у меня есть. И она постоянно обновляется». Я снова усмехнулся. «Интересно, сколько человек вы внедрили к нам в Анклав? И что с ними делать, когда мы введем тест на свой-чужой?» «А что с тобой сделают?» Пикет допил виски и сделал знак бармену, показав на мой бокал и подняв два пальца. «Ты же по анализу местный, хотя Люси рассказала мне, что ты рассказал ей. То есть ты не совсем местный, а его дубль, клон, правильно?» Люси все же проболталась, но я ничего другого не ожидал, пожалуй. По крайней мере, я ее бросил некрасиво, но я красивости ей не обещал. Я прекрасно слово в слово помню тот наш разговор, когда она предложила остаться у нее. «Неужели ты думаешь, что я настолько ничего не понимаю?» Просто не хотела на тебя давить. И сейчас не хочу. Просто даю понять, что я не против, и это не влечет за собой никаких обязательств. Ни с твоей стороны, ни с моей. Заходи. Я тебе еще дам время на обдумывание. Можешь уйти, когда захочешь. То есть вот именно так она и сказала, когда пригласила впервые остаться у нее. А я и остался, потому что для меня это был... Ладно, врать хотя бы самому себе. К тому времени я уже знал, что настию федералов нет. Люси мне дала возможность заглянуть в базу данных. Просто, просто вот так случилось, потому что я почувствовал, что это совсем нехорошо будет ее обмануть. Она тогда и так была на грани срыва, и мне кажется, что на тот момент я ее спас. А вот верить ее словам про никаких обязательств все же до конца не следовало, потому что обязательств, может, и нет, но у нее явно были чувства, а бросив ее, да еще вот так, просто смывшись, я эти ее чувства... Понятно, в общем. Неважно, что она говорила. Она не столько меня, сколько себя убеждала. И, как мне показалось, не убедила. Не получилось. Остается надеяться на то, что ее и вправду сюда именно перевели, хоть и верится в это с трудом. Ставлю все же на то, что они хотят заполучить меня без попыток идти войной. Как бы то ни было, говорю я сейчас не с ней, а с Пикетом. Да, правильно, дубль. И ты удивляешься интересу к себе? Пикет немного драматично развёл руками. «Больше о таких, как ты, никто не слышал. Ты все теории с ног на голову ставишь. С тобой хотят учёные поговорить». «Ты знаешь», — вздохнул я, медленно вращая бокал на столе, «у меня очень плохой опыт с учёными. Последний учёный, который пытался изучать всё вот это, я изобразил некий маловнятный жест. Попытался меня убить в целях подтверждения своей теории. И как?» «А я сам его убил нахрен», — сказал я, поглядев Пикету в глаза. «Я не настолько люблю и уважаю науку, чтобы предоставлять себя для опытов. Особенно с того раза». Глаза у него уставшие, к слову. Он вообще немного осунулся с прошлого раза, когда я его видел. «Наш мир почти умер», — сказал он. «Любая новая информация могла бы, может быть, помочь ему возродиться. Ты — новая информация». «С удовольствием поделюсь знаниями», — не очень искренне улыбнулся я. Пусть ученые прилетают, ну, вот сюда, например. И здесь, за пивом, я расскажу им все, что знаю. Уверяю, что знаю я довольно много, но на этом список доступных опций заканчивается. Мою кровь на анализ уже взяли, так что эту стадию можем смело пропускать. Вот интересно, что на это ответит? Я передам им твое предложение. Пикет потер затылок. Похоже, что у него давление пошаривает. «Кстати, а как ты оказался в безопасности Отечества?» «Во время эпидемии меня туда призвали фактически. С тех пор там и числюсь». «Удивился я. Всегда полагал, что ты какое-то городское официальное лицо». «Гарден-Сити — федеральная территория, и права отдельных округов сильно урезаны сейчас», — пояснил он. «Мог бы и раньше спросить, я бы ответил, скрывать здесь нечего. Это в сущности не так уж и важно было», — пожал я плечами. Почему те люди, что гонялись за мной в Южной Дакоте, устроили всё то, что они устроили? «Если команда проходит через много звеньев и в конце концов всё поручается непрофессионалам, получается именно то, что ты видел», — усмехнулся он. «Была команда задержать тебя. Не ранить, не убить, не сжечь машину, а просто задержать. Поскольку людей там не хватало, обратились к местным Яху. А те начали изображать ковбоев. Они много людей потеряли, кстати». «Я знаю», — заулыбался я. «Не могу сказать, что я преисполнен скорби, если честно. Я вообще не люблю скорбить о тех, кто пытается мне навредить, а у него не получается, и он от этого страдает». «Никто от тебя скорби и не ждёт. Дальнейший их поход с целью мести вообще был их собственной инициативой. Насколько я слышал, они нарвались на Блейдс. И на Блейдс тоже. Там, в Rapid — явно вспомнил он, — атака тварей. Это ты как-то её организовал? Я. Не стал я отнекиваться. Как? Не скажу. Многие знания, многие печали. Зачем тебе? Хотелось бы знать на всякий случай. Я принес с собой довольно много специфических знаний, но у меня нет мотивации делиться ими с вами, федералами. Я отпил пиво и отставил бокал. К сожалению, я не могу рассматривать вас как дружественную силу, поэтому ты сам понимаешь. Но мы тебе сила точно не враждебная. Мы никому не враждебны, кроме банд. Я постучал себя пальцем в грудь, словно для того, чтобы никто не перепутал, что речь идет именно обо мне. Я считаю себя чужим, Пикет, тем самым, которых вы ловите под бредовым предлогом и увозите на острова, чтобы брать там у них кровь. Даже ваши собственные люди уже не покупают сказку про инфекционную опасность. Или как там правильно это все называется. Спросить у него про людей на пикапах? А смысл? Дело в том, что я не верю в то, что это именно федералы просто из-за не слишком умного поведения и странной техники. Федералы или отправили бы агентов, которые, никого не стесняясь, приехали бы в Колд или обеспечили бы их техникой получше, какой сейчас как раз у них в избытке. И какой вертолет с единым пулеметом никак не противник? А так что-то не сходится. Может быть, ты все же попробуешь с нами договориться? Пикету явно не нравилось развитие разговора. Если тебе нужны какие-то гарантии, просто скажи какие. «Гарантии чего?» «А гарантии чего тебе нужны?» Я пожал плечами, немного удивившись постановке вопроса, затем ответил. «Хотя бы гарантии того, что я останусь там, где нахожусь сейчас. У меня нормальная жизнь, я хочу, чтобы она такой оставалась». «И что ты готов дать взамен? А что именно вам нужно?» Пикет вздохнул, потом пригубил Бурбона, затем сказал. «Я не знаю, если честно. На твоём месте я бы для начала поговорил с кем-то из наших учёных». Он бы тебе сказал, чего они хотят, а ты бы сказал, чего хочешь ты. Логично? Где поговорил? Хотя бы здесь. Когда? Я уточню. Уточни. За спрос денег не берут. Не знаю, что из этого выйдет, но, может быть, это способ как-то добиться того, чтобы меня оставили в покое? И что тогда насчет Липперса? Это можно решить, я думаю, усмехнулся Пикет. Кто будет принимать решение? Пикет молча показал пальцем в потолок, подразумевая высшие силы в бюрократической пирамиде. «Но к моим рекомендациям прислушаются». «И что ты будешь рекомендовать?» Фраза напомнила старый еврейский анекдот про «А перед вами выходит?» «Выходит. А вы их спрашивали?» «Спрашивал. И что вам ответили?» «Это закрытая информация. Считай, что другим анекдотом ответил Пикет». «Где сейчас Люси?» Сменил я тему разговора. «Улетела в Гарден-Сити. Будет послезавтра, предположительно. Хочешь поговорить?» «Не знаю. Возможно. Не уверен, что смогу здесь пробыть до послезавтра. Тебе все равно придется сюда прилететь как минимум раз», — он пожал плечами. «Если ты собираешься о чем-то с нами договариваться». «Да, наверное. Федеральным зданием вы уже обзавелись?» «Да. Пост-офис на главной. Теперь будем там». «Почтовый офис. Логично. Это и так федеральное здание». Так, а прилечу я тогда уже не один, пожалуй, на всякий случай. Сейчас меня Пикет не ждала, вот тогда будут ждать. А я все же малость параноик. Может, это и плохо, но моя паранойя уже меня спасала, причем не раз, так что пусть будет, я от нее не страдаю. А что вообще делается в Гарден Сити? Вокруг стало тише, банды в основном добили. Город перебросили дополнительные силы и технику, много. У нас даже из 2 теперь базируется, так что другие банды ту местность обходят очень далеко. Сильно прибавилось людей. Ты зря улетел. На самом деле вам бы с женой там место нашлось. А, он усмехнулся. Ну да, Люси. С этим сложней. Но у нас лучше, чем в вашем анклаве. Мы сильнее и больше. Вам было бы лучше. Мне нормально там, где я сейчас. Действительно нормально. Я нужен людям, я приношу пользу, я живу как нормальный человек». И все это ты мог бы иметь и у нас. И ты тоже был нужен. Ты полностью окупал свое жалование на тысячу процентов. Не могу сказать, что он не прав. Только я чужой, и рано или поздно меня увезут куда-то в лабораторию и поместят в клетку с морскими свинками. Даже если ты будешь против. Государство работает именно так. Пикет ничего не ответил, так что я счел, что он признал мою правоту. Он не самый верхний уровень принятия решений. Он даже их не принимает вообще. Он лишь совещательный голос. Да и то не везде. Все это могло быть реализовано лишь в одном случае. Я бы нашел Настю сразу, и мы бы узнали, что анализ крови не показал, что мы чужие. Но это все из серии про ту бабушку, которая могла бы быть дедушкой.